Глава седьмая Пропавший наследник Выски было отказано, завещание утвердили. Эльза Глюк становилась наследницей. Ни Рудольф, ни Людерс, у которого сорвался огромный гонорар, не хотели примириться с этим. Но как быть? освидетельствовать Оскара Готлеба, признать его ненормальным и учредить над ним опеку в лице Рудольфа, чтобы иметь возможность апелляции? Дело осложнялось тем, что Оскар тотчас после суда исчез бесследно. Заочно объявить его недееспособным не представлялось возможным. Рудольф залезал в долги, швыряя деньги на поиски пропавшего отца. Обещал крупную награду. Но отец не находился. Срок для обжалования близился к концу. В отчаянии Рудольф бросился к Эльзе Глюк. Она еще не перебралась в дом Карла Готлиба, переходивший к ней по завещанию — но пунктуально являлась туда, не прекращая работы. В комнате личного секретариата Штирнер что-то диктовал ей, она записывала. Могло показаться странным, что она сидит за прежней работой, но Рудольф был в таком состоянии, что не обращал ни на что внимания. «А, молодой человек, ну как ваши дела?» — спросил его Штирнер с улыбкой. «Это вас не касается, молодой человек!» — с раздражением ответил Рудольф. «Мне нужно переговорить с фройленглюк». И Рудольф вопросительно посмотрел на Штирнера, как бы приглашая его выйти. Штирнер прищурил один глаз. «Конфиденциально? Пожалуйста». И он вышел. Рудольф, взъерошив волосы, стал бегать по кабинету. «Фройлен! Фройлен!» — начал он и вдруг, закрыв лицо руками, заплакал взрыт. «Что с вами?» — спросила Эльза, растерявшаяся от такой неожиданности. Рудольф подбежал к ней, бросился на колени и, ломая руки, стал просить прерывающимся от слез голосом. «Умоляю вас, не губите меня!» Откажитесь от наследства. Ну на что оно вам? То есть оно громадно, кто же откажется от богатства, но ведь оно не для вас. Я хочу сказать, вы ни при чем. Оно к вам пришло неожиданно. У меня мысли путаются. А я. Я ведь только и жил мыслью об этом. Отец с капидом дрожит над каждым грошом. Я наделал столько долгов. Вы? Почему вы? С какой стати вы? Ведь это же нелепо, ни с чем не сообразно. — Чудовищно! Ведь это... Я не знаю, что говорю, но вы поймите, поймите и пожалеете меня. Откажитесь от наследства, иначе я покончу с собой. — Я не могу этого сделать, — спокойно ответила Эльза. — Как не можете? Кто же вам может помешать? Разве вы не отказывались от него? — Я не помню. — Сжальтесь, сжальтесь, умоляю, иначе я... Покончу... Да, я уже говорил об этом. Рудольф вскочил и, трепля рукой свою рыжеватую шевелюру, вновь забегал по комнате. Он казался безумным. Вдруг он остановился и, уставив взгляд в одну точку, сжал левой рукой подбородок. «Проклятие! Проклятие этим рыжим волосам, этому веснушчатому лицу!» и он дергал себя за волосы и бил по щекам. «Если бы я был хоть красив, а вы, вы прекрасны! Если бы вы, если бы я, если бы я сделал вам предложение!» Эльза улыбнулась. Раскрасневшийся, с взлохмаченными рыжими волосами, он был необычайно смешон в эту минуту. «Благодарю вас, но у меня есть жених». «Конечно, чепуха. Я просто с ума схожу и выбалтываю свои мысли. Вы прекрасны, но не вы, ваше богатство нужно мне. Я, однако, не мог думать, чтобы такая красота могла быть такой недоброй и корыстной», — добавил он жёлчно после короткой паузы. Эльза нахмурилась. «Я не некорыстна». «Тогда что же мешает вам отказаться от наследства и сделать меня и моих сестер счастливейшими людьми?» Подбежав к ней, он вдруг схватил ее за руку и, глядя прямо в глаза, со всей силой своего ненасытного желания задыхаясь, молвил «Откажитесь! Откажитесь! Откажитесь!» По спокойному лицу Эльзы прошла тень. Брови нахмурились. В ней как будто поднималась борьба. Рудольф, несмотря на все свое волнение, заметил это и начал просить с удвоенной силой. Но в тот момент лицо Эльзы вновь приняло спокойное выражение. Веки полузакрылись, и она тихо, но решительно сказала «Пустите». Высвободила руки и, ни слова больше не говоря, пошла к двери. «Куда же вы? Подождите!» Рудольф бросился за Эльзой, пытаясь ухватить ее за руку, но в этот момент дверь комнаты открылась, вбежала собака и с угрожающим ворчанием стала между Рудольфом и Эльзой. Вслед за собакой появился Штирнер. «Э, это уж нехорошо», — сказал он. «Кто же хватает за руки чужих невест?» Рудольф стоял, дрожа как в лихорадке, и мерил Штирнера недружелюбным взглядом. Штирнер спокойно и насмешливо смотрел на него. Рудольф топнул ногой, быстро повернулся на каблуках и выбежал из комнаты прыгнув в автомобиль он стал бормотать как в бреду всё погибло всё погибло куда прикажете спросил шофер все погибло все погибло к людерсу с этими же словами все погибло он вбежал в кабинет людерса, не обращая внимания на клиентку которая сидела у адвоката. «Людерс, все погибло. Она отказала. Эльза отказала по всем пунктам. Этого и надо было ожидать. Завтра истекает срок на подачу апелляции. Отец пропал. Если бы мы хоть знали, что он умер. Но нет. И тогда было бы поздно. Опеку не учредишь в несколько часов. Все погибло. Остается одно подать апелляцию. Доверенность моего отца на ваше имя не уничтожена. Но это безнадежно при наличии в деле заявления Оскара Готлеба. Все равно подавайте. Может быть, отец найдется к тому времени, когда дело будет пересматриваться. Людерс пожал плечами, но подумал, что, пожалуй, это и верно. Главное не пропустить срока, а там обстоятельства могут повернуться иначе. Апелляция была подана, но Оскар Готлеб по-прежнему не подавала себе никаких вестей. Все способы проволочек были исчерпаны, дело было проиграно Готлебами во всех инстанциях. Эльза Глюк вступила в права наследства.